Глава седьмая. Ловушка для снов. «А я верю в реинкарнацию», — сказала Дана. «Мне нравится сама идея». «Но это бездоказательно», — возразил Эд. «И что с того?» — Дана усмехнулась. «В мире есть множество вещей, которые невозможно доказать, но люди в эти вещи верят». «Например?» — спросил Эд. «Бог». — тут же ответила Дана. «Доказать его существование невозможно, а верят в него миллиарды. В Бога я, кстати, тоже верю». «И не только в него». «Не только?» И тут стало любопытно. «И во что еще ты веришь?» «Вот так сразу и не объяснить», — покачала головой Дана. «Но это связано с реинкарнацией напрямую». «Расскажи», — попросил Эд. «Звучит интересно». М -м, «Попробуем». Они сидели на лавочке в дальней части небольшого парка и разговаривали. Сперва о каких-то незначительных вещах. Но потом Дана ни с того ни с сего вдруг подняла эту тему, и, разумеется, Ид не стал ее останавливать. Торопиться им сейчас было некуда. Дана утром отправила новую партию заказов и освободила пару дней, а Ид сегодня отдыхал. Следить за Ветой Штерц в этот раз вызвался скрипач. Собственно, это была даже не слежка, а наблюдение, не более того. Пока что они пытались разобраться в контактах певицы и прикидывали план дальнейших действий. Погода стояла в самый раз для прогулок, и, разумеется, Дана тут же согласилась на предложение Ита пройтись и попить кофе. «С удовольствием», — сказала она, когда Ит ей позвонил. «Сейчас заодно маме скажу, что у меня свидание». «Она столько лет твердит, что с такой сумасшедшей, как я, никто дело иметь не будет. А тут на тебе, пожалуйста. Пусть удивится». «Пусть», — согласился Ит, «Только будь с ней поласковей. Хочешь, я подарю тебе цветы», — предложил он. «Сделаешь фотку и отправишь маме». «Не надо», — тут же ответила девушка. «Жалко, они ведь живые. Не хочу. Лучше подари мне кофе». Вопрос с деньгами решили быстро и в достаточной степени просто. Прокатились по городу и красиво сделали несколько мошеннических контор, выдававших под сумасшедшие проценты займы. Не очень хорошо, конечно, но если нужно много денег, причем быстро, причем наличными и без последующей головной боли, почему бы и нет? «Меньше народу обманут», — сказал потом скрипач, — «а то ишь чего удумали, 300% годовых». «Люди к ним не от хорошей жизни идут», — заметил Ит. На что скрипач ответил, что не от хорошей жизни надо на работу идти, они это вот все. На возражение Ита, что не всегда подобное возможно, он отвечать не стал. «Да, не всегда. Да, бывают разные ситуации. Но нам-то что делать?» К тому же мошенники в милицию жаловаться точно не пойдут, для них эти деньги не последние. Машину решили брать по доверенности, и машину следовало найти, причем быстро, Чуан. Надежный, крепкий, большой, но при этом не скоростной и неповоротливый. Для их задач не годился. Нужно было что-то неприметное, не новое, но быстрое, крайне желательно сделанное под себя прежним владельцем и не требующее особых вложений. Цена значения не имела. Машину уже начали искать. Вечером этого дня Иту предстояло прокатиться в гараже, где уже оговорили смотрины. «Можно взять с собой Дану», — подумал он. «Машина ей, кажется, нравится, так почему бы и нет? Но лучше бы, конечно, поехать вдвоем с Рыжим». «Понимаешь, я кое-что помню». Дана поставила стаканчик с кофе рядом с собой, на лавочку, и повернулась к Иту. «Ты только не смейся, хорошо?» «Не буду», — пообещал Ит. Так вот, я помню довольно странные вещи, которых со мной точно никогда не происходило и происходить не могло. Например, Джинни, свою кошку. Помню море. Помню, что я вроде бы умела рисовать и умела плести, но не макроме, а что-то другое. Рисовать пробовала, не получилось, а вот плести — запросто. Помнишь, я тебе показывала фотку, на которой моя корзиночка для ниток и пуговиц? «Помню, а что?» — спросил Эд. «Она была самая первая, которую я сделала», — объяснила Дана. «Ничего не смотрела, ничего не читала раньше про такие вещи. Просто увидела у себя в голове эту штуку, ну и вот. Взяла шнурок, кусок проволоки и за пять минут оплела ручку. Причем красиво, спиралью. Потом сделала столбики с намоткой и в каждый столбик вшила по бусинке, потому что сообразила, что нитки можно так хитро раздвинуть и замаскировать эту вшивку, скрыть, чтобы было не видно». «Я же не умела этого, Ид! Вообще не умела! И вдруг смогла! Руки словно сами вспомнили, как это делать правильно!» Ид кивал в такт ее словам и вспоминал. «Варвара Агапова и нитяные человечки. Возможно, Варя делала не только их, верно? Скорее всего, она тоже умела плести из ниток всякое разное. Из ниток на каркасе, если точно. Получается, что так». «Жаль, что так мало удалось о ней узнать тогда. Скорее всего, она уже и сама об этом не помнила. Зато сумела вспомнить Дана». «Или Китай», — продолжала Дана. «Я же никогда не была в Китае. Только от отца слышала в самом раннем детстве какие-то рассказы. А сейчас... Знаешь, я люблю зимой гулять по картам», — призналась она. «Холод. На улицу не выйти, а путешествовать хочется. Открываю спутниковые снимки, фотографии и брожу по разным городам, поселкам, по дорогам, И вот гуляю по карте одного китайского города, смотрю и вижу, ну, очень знакомую улицу. Перехожу в режим пешехода, двигаюсь, и в какой-то момент понимаю, вот этот поворот приведет на берег озера. А у озера будет кафе, которое всем очень мешает, потому что там постоянно шумно. Иду по карте дальше, и точно. Вот берег, вот озеро, вот кафе. Смотрю отзывы о кафе. Полно жалоб на шум, потому что над водой звук разносится очень далеко. «Откуда я могу такое знать? Ну вот откуда?» «Правильно, откуда, Но я знаю!» «Интересно», — сказал Ит. «То есть думаешь, что была в прошлой жизни китаянка из этого города? Так выходит дело?» «Может быть», — пожала плечами Дана. «Или не из-за этого. Я просто там бывала когда-то. Мама всегда говорила, что это моя фантазия. Вот только что-то уж очень она правдоподобная, эта фантазия. Тебе не кажется?» «Кажется», — кивнул Ит. Более чем правдоподобное. Знаешь, я тебе верю, и то, о чем ты рассказала мне знакомо, такое вполне может быть. Зато другого точно не может, вдруг сказала Дана. О чем ты? Не понял Ит. Про плоскую землю читал? Вот же бред, правда? Кто про нее не читал? Ит усмехнулся. Это уже действительно перебор, как мне кажется. Вот и я о чем, кивнула Дана. Столько всяких глупостей люди придумывают. «Слушать противно. Но люди верят. И мои эти воспоминания...» «Ну, некоторые считают, что такие воспоминания, как у тебя, — это ложная память». «Осторожно», — сказал Ит. «Или что-то ты видела, оно осталось в подсознании, а тебе кажется, что ты помнишь то, чего не было». «Да, про это я в курсе», — кивнула Дана. «Но у меня это не так работает». «А как?» — спросил Ит. «То место, где мы с тобой познакомились». Да, она замялась. Ну, не может девочка в 12 лет что-то такое помнить, верно? Откуда взяться воспоминанием? А что ты помнишь про это место? И тут стало интересно: многое. Дана взяла стаканчик и отпила кофе. И не только про это. Вот, например, собака. Это уже про другое место, но я четко помню, что гуляла там с собакой. Мне было лет 17, и я решила, что надо съездить посмотреть. Знаешь, там все такое заброшенное. «Ну, было вроде бы какое-то здание, его сломали, а обломки стен оставили валяться, и все заросло деревьями и травой. И я понимала, что если встать на один из таких обломков, можно увидеть дом, который стоит в самом начале улицы. Приехала, походила, нашла обломок, залезла и увидела дом. Как тебе?» «Любопытно. Ид задумался». «То есть, выходит, дело, ты жила на этой планете, в этом мире, потом его покинула, а потом вернулась обратно». «В этом? Да не в этом!» — покачала головой Дана. «Вот тут я сама не понимаю. Например, место такое же, а название другое. Или книгу я помню, а фамилия автора совсем не такая. Или ловушки для снов. Я плету по своей схеме, здесь вообще нет таких. Но я помню именно эту. Или собака». «Помню очень странную собаку. Искала такую породу, так и не нашла. Нет такой». «Может, дворняжка?» — предположил Эд. «В том-то и дело, что она была породистая и очень противная. Все время норовила испачкаться и убежать». Дана поморщилась. «Я люблю собак, но эту терпеть не могла». Ид слушал Дану, кивал в такт ее словам и думал... Да, все верно. Стрелок с легкостью сделал из своих наблюдателей одного, просто слив единое два сознания. Точнее, то, что он от сознаний оставил. Озеро в китайском городе, неподалеку от кампуса, воспоминания Кивую. Пойма и прогулки с чужой шкодливой собакой, воспоминания Варвары. И эта Штерц, вне всякого сомнения, тоже должна что-то помнить. Вопрос только, что именно? Трейлер? Пожар? Комнату в гостинице? Уж терц немало от Алге кстати, это они уже поняли. Та же манера подавать себя, та же смелость. Но Бетти, черновой вариант принцессы, тоже должна была оставить свой след в ее личности. След, пусть затертый, незаметный, зыбкий, просто обязан существовать. В чем он может проявиться? В мечте о прекрасном принце, в страхе перед болью или огнем, или что, кстати, вполне возможно, Страхи перед лишним весом. Вето ж терц девушка более чем достойная. Она, вне всякого сомнения, следит за собой и очень тщательно. Да, такие как она, и без всяких сомнений следят, разумеется, но совсем не лишним будет узнать ее мотивацию. Так, на всякий случай. Ит, ты слушаешь? спросила Дана. Эй, Ау! «М -м, прости, задумался. Ит потряс головой. Слушай, а ты знаешь что-то про ветуштерц? «Господи! И этот туда же!» Дана поморщилась. «Ну, как все, наверное. Певичка, провокаторша, миллионерша. Денег столько, что не сосчитать, наверное. Песни... Ты сам их слышал?» «Слышал, поэтому и спросил», — ответил Эд. Хотелось потом уши с мылом помыть. Дана засмеялась. «Это верно подмечено. Кстати, забавно, она мне когда-то приснилась. Причем с убитой курицей». «Мне было лет двадцать, кажется, и я потом год спать боялась, только с ночником и спала. Кажется, она попала в одну из моих ловушек для снов». Дана задумалась. «С ними надо осторожно. Туда, знаешь ли, порой прилетает всякая эткое. Хочешь, подарю тебе ловушку?» Сперва напугала, потом предложила. Итхмыкнул. хмыкнул. «Зачем мне по ночам в снах ветош с курицей без головы?» «Нет, спасибо. Обойдусь». «Такую я тебе дарить не буду», — покачала головой Дана. Я тебе другую сплету. Для добрых воспоминаний, например. Или для путешествий между мирами». Она сказала это так просто и буднично, что Ит сперва даже не сообразил, что именно сейчас было произнесено. «Для путешествий? Это как?» — спросил он. «Ну...» Да она замялась. «Я и сама не знаю, как. Да и в сами миры я не научилась попадать. Вижу только звезды. Но там рядом точно есть миры, в которых можно побывать, и если получится». «У меня пока не получалось, но мне почему-то кажется, что рано или поздно получится». «Что-то новое». Ит посмотрел на Дану, ожидая увидеть какие-то эмоции, но лицо девушки оставалось безмятежным. «Интересно, наверное», — осторожно заметил он. «Слушай, правда, подари мне такую ловушку. Вдруг что-то новое и необычное сумею во сне увидеть». «Подарю». Дана улыбнулась. «Обязательно подарю». Смотреть на машину поехали вечером и вдвоем. Скрипач справедливо предположил, что соваться в подобные места в одиночку небезопасно даже с подготовкой. К тому же вместе смотреть машину будет удобнее. Ид согласился. Они забежали домой, перекусили наскоро и отправились. Лига осталась дома. Она в последние дни засела в сети и читала то, что считала важным. Пыталась собрать максимальную информацию о штерц. Пока что картинка вырисовывалась только в общих чертах. Но даже эта картинка Лиге категорически не нравилась». «Уж не знаю, принцесса она или нет, но личность кажется крайне неприятная», проговорила Лига, пролистывая очередной сайт. «Что-то в ней есть такое порочное, несмотря на то, что она, между прочим, ни в одном скандале, связанном с чем-то непристойным, не засветилась. И клипы, она везде одетая, никаких фривольностей. Я не могу понять, что вижу. Какая-то она не такая, какой должна быть». «Словно она показывает только оболочку и очень тщательно скрывает то, что внутри». «А как же конспирология?» — спросил тогда скрипач. «Тоже не то. Это тоже оболочка», — покачала головой Лига. «Не исключено, что она скрывает то, что является принцессой, причем даже от себя скрывает. Такое может быть?» «Думаю, да», — кивнул скрипач. «Может быть, это ее пугает». Нужный гаражный комплекс, в котором стояла потенциальная машина, находился на другом конце города. Кубка вполне могла состояться, поэтому поехали на метро. Чтобы не перегонять потом домой Чуан, машина показалась им интересной. Шестилетний жулан, неприметного серого цвета, с очень подробным описанием в объявлении. Хозяин просил немало, но машина была действительно сделана на совесть. Перебиралось все, от движка до ходовой, от электрики до гидравлики. «Если все в реале окажется так же хорошо, как в объявлении, заберем», — сказал скрипач. «Очень перспективная Люся. Чего-нибудь интересное про певицу узнал?» — спросил Ит, когда они оказались в полупустом вагоне. «Из певицы прет трейлерная Бетти», — ответил скрипач. «Пойдем, присядем, все расскажу». «Значит так, побродил я по этому дому...» «В котором она живет?» «Да, в котором одна из ее квартир», — кивнул скрипач. «Пообщался с персоналом. Говорят, девица трехнутая, да одри боится пожаров». Может закатить скандал за сигарету или зажигалку, а вся квартира у нее набита датчиками. Дома не ест, иногда заказывает что-то готовое. Разумеется, не готовит ничего сама, да и вообще, боится огня, как. <св�> как огня. Прости за тавтологию. Нет, на публике все нормально, но вот в быту такая хрень. И эту хрень она скрывает. Причем тщательно. Есть клипы, где она курит или где на заднем плане горят костры. А в быту вот такое. Кем ты там бродил? — спросил Эд. — Кем-кем? Проверял систему пожаротушения? — пожал плечами скрипач. — Пришлось одолжить форму и бумаги у настоящего инспектора. Надеюсь, он хорошо провел время. — Куда ты его дел? — Ха-ха! Да в ресторан отправил с котлетой денег! Скрипач усмехнулся. — Чего я его, обижать буду, что ли? Мало того, я ему потом документы завез с полной сверкой и расписаться заставил. Я же не извер какой. Пьяный он был, правда, но это ничего. Проспиться? «Добрый ты, Рыжий!» — Ид покачал головой. «Да, что-то такое я и предполагал про штерц. Если Дана является смесью Варвара и Киую, то штерц просто обязан стать смесью Алги и Бетти. Значит, боится огня. Знать бы, чего еще она может бояться». «Скорее всего, по фактам, которые мы знаем», — предположил скрипач. «Про Дану. ты что-то узнал?» «Пока не очень много, но да, там то же самое». «Кое-что она помнит». Ид задумался. «Ладно, про смычки подумаем позже. Сейчас важно другое. Система, как ты видишь, работает. Инициация запускается заново. А теперь давай подумаем, чем это для нас чревато. Что интересно, да, она пока что ни словом не обмолвилась, о хромом и одноруком. Про штерц мы не знаем, но мне почему-то кажется, что она тоже об этом не помнит». «Почему ты так решил?» — спросил скрипач. «Да потому что сигнатура изменилась», — ответил Ид. «Это в той версии у нас, точнее у Арха, должны были появиться эти признаки, а в этой их нет, и это меня тревожит». «Почему?» «Рыжий, ты что вообще?» Ид с упреком посмотрел на скрипача. «Сам ничего не пил случайно? Потому что инициации без проблем не бывает. Боюсь, что-то может появиться, и совершенно непонятно пока откуда и что именно». Блин, ну да! кивнул скрипач. Чего-то я действительно. Ладно, слушай, давай об этом потом, а? Что у нас по стратегии со штерц получается в итоге? Разбираемся с машиной и начинаем отрабатывать ее контакты, ответил Ит. У нее не может не быть кого-то повыше, иначе кто бы я так ловко предупреждал про облавы? Вспомни, сколько раз мы вытаскивали Ари, а ведь она не попадалась ни разу и не засветилась нигде. «Теперь ты должен сказать, что ты что-то чувствуешь, и что тебе это не нравится», — заметил скрипач. и с досадой поморщился. «Могу сказать, могу промолчать. Это ничего не изменит», — ответил он. «Но чувствую я сейчас кое-что другое на самом деле». «И что же?» — с интересом спросил скрипач. «Помнишь, когда мы работали с Бертой в самом начале, когда только начинались все эти темы, у нас была полоса открытия и понимания чего-то огромного и принципиально нового?» Спросил я. Скрипач кивнул?» «Это потом, много позже. Тема ушли в рутину. Пошла детализация, и началась тоска и скука. А тогда словно крылья вырастали за спиной. Ощущение, когда ты начинаешь понимать, что у тебя что-то сложилось. Ты отошел на шаг и вдруг увидел не кучку кусочков пазла, а целую картину. И вот сейчас у меня нечто очень похожее». «Просто кусочков намного больше, и некоторые приходится отрывать от себя, чтобы эта картина сложилась». Скрипач задумался, покивал каким-то своим мыслям, а затем спросил. «Ты не думал, случайно, что кусочки от себя отрывать в этот раз должны будем только мы?» «Думал», — кивнул Ит. «А еще я думал, что пора тебе и Лиге познакомиться с Даной, потому что уже очень скоро нам многое придется ей объяснить». Машину купили без лишних разговоров и торга. Вариант оказался идеальным. Что-то лучшее за эту сумму они вряд ли бы нашли. Хозяин объяснил, что переезжает из-за работы в другую страну, причем надолго. Вести Жулан с собой слишком дорого. Оставить машину на пять лет, пусть и в гараже, — это убить ее. Потому что машина должна ездить, а не простаивать. Жулан оказался как на заказ. Трехдверный, небольшой, с обтекаемой и красивой формой кузова, на отличных дисках, с годовалой резиной. Под его капотом прятался отличный трехсотсильный турбированный движок. Видно было, что хозяин вложил в машину немало времени и сил. «Зачем вам такая?» Скрипач с интересом посмотрел на хозяина. «Вы не мальчики вроде бы, а такая машина?» «Каждый мужчина в душе мальчик», — вздохнул тогда в ответ хозяин. «Мечта. Всегда мечтала такой, а проездил всего два года. Мальчики любят красивые и быстрые машины, и от возраста мальчиков это не зависит». — Что верно, то верно, — согласился скрипач. — Так и есть. — Ну, вам-то откуда знать, — усмехнулся в ответ хозяин. — Вы еще слишком молоды, чтобы в этом понимать. — Все время забываю про этот чертова геронта, — пожаловался скрипач, когда они после оформления документов выехали со стоянки. — Я привык выглядеть на сорок с копейками. Меня эта молодость уже достала. — Да ладно тебе, — Ит усмехнулся. — Во всяком случае, уж точно лучше, чем старость. — Это да, — покивал скрипач. «Слушай, как тебе мысль проверить Люси по-настоящему? Не каждый день мы покупаем машины по 4,5 с миллиона, знаешь ли. А ну как что, нештатная вылезет?» «Я за», — кивнул Ит. «Только Лиге позвоню и на трек договорюсь, чтобы нас пустили. Надеюсь, минут десять они нам дадут. Было бы неплохо. А потом можно Лигу подобрать и прокатиться по городу», — предложил скрипач. Место сзади тут маловато», — заметил Ит. Когда модель смотрели, подумал, что сзади вообще кресел нет. Но ну, девушки в компанию подбираются компактные, что Лига, что Дана», — сказал скрипач. «Да и мы небольшие, так что поместимся. Звони и едем». Дане новая машина понравилась. Через пару дней Ид позвал ее покататься, и она, разумеется, согласилась. «Красивая машина», — сказала Дана, — «и действительно похожа на маленькую хищную птицу». «Она так и называется», — ответил тогда Ид как маленькая хищная птица. Был выходной, поэтому пару часов они просто ездили по опустевшему городу. Горожане разъехались на дачу, поэтому дороги были свободны. Разумеется, Ит вел более чем осторожно. У него не было пока что никакого желания засветить машину до срока на камерах и в системе наблюдения. Да она заметила, что Жулан, наверное, может ехать много быстрее. Ит подтвердил, да, эта машина создана для скорости. «Но, к сожалению, в городе так ездить невозможно». «Тогда, может быть, поедем за город?» — предложила Дана. «Там тоже нельзя», — ответил Ид. «А я знаю место, где можно», — сказала тогда Дана. «Где можно?» — удивился Ид. Действительно удивился, потому что предложение девушки прозвучало неожиданно. «Старая взлетная полоса неподалеку от Домодедова», — объяснила Дана. «Туда много кто ездит погонять. Вроде там был аэропорт, потом его перенесли, а полоса осталась». «Ты там бывала?» спросил Эд. «Нет». Дана покачала головой. «Видео оттуда много, натыкалась на них сто раз». «А где это?» спросил Эд. «Мы с братом на трек ездим, он в Москве, в текстильщиках». «Лямцино, село такое», — объяснила Дана. «От города недалеко совсем». «Там есть полоса?» — удивился Эд. «Вот же странно, не знал». «Действительно странно, особенно если вы на трек ездите», — заметила девушка. «Обычно люди, если чем-то таким занимаются, про все места знают». «Погоди-ка», — Ид задумался. «А эту полосу случайно не называют космодромом? Потому что Домодедово и космодром мы сто раз слышали. А вот про Лямцево я и впрямь не в курсе». «Вроде бы называют», — ответила Дана. «Но я почему-то именно деревню запомнила». «Давай съездим, посмотрим», — сказал Ид. «Насчет погонять не знаю, а вот разведка и путешествия — это всегда интересно». Поле оказалось большим, по подмосковным меркам. Большим, пустым, поросшим свежей молодой травой. В деревне не остановились. Проехали по главной улице мимо пруда и храма. Потом свернули на подъездную дорогу и минут через десять оказались в нужной точке. На огромной бетонной площадке, состоявшей из здоровенных шестиугольных плит, между стыками которых тут и там пробивалась все та же молодая трава. Ид остановил жулан, и они с Даной вышли. Поле. Огромное поле и молодое весеннее небо, еще не тронутое закатом. Здесь было на удивление тихо, и тишина эта показалась Ситу немного неестественной, потому что не может быть такой тишины, когда невдалеке находятся куча дорог и развязок. А еще немногим дальше расположен большой аэропорт. Ид по неволе прислушался. Снова тишина, и едва слышное дыхание ветра в траве. «Красиво», — сказала Дана негромко. «Два пространства». «Земное и воздушное. Кажется, что можно разбежаться и взлететь». «Да», — согласился Ид. «Как птица, верно?» Она усмехнулась. «Нет, как птица, это неинтересно. Я бы хотела летать как человек». «А это как?» — с интересом спросил Ид. «Силой мысли, наверное». «Пожала плечами Дана». «Захотел и взлетел». «Ах, к сожалению, так не бывает», — вздохнул Ид. «Я знаю, что так не бывает. Просто я этого хочу». Дана сняла с плеча рюкзак, расстегнула молнию. "Ит, иди сюда", позвала она. "Кажется, тут подходящее место". "Для чего?" удивился Ит. "Для подарка", объяснила Дана. "Держи, это тебе". Девушка протягивала Иту самодельный конверт, склеенный из грубой крафт-бумаги. Он взял, помедлил. "Открывай, давай", поторопила Дана. "Надеюсь, тебе понравится". Внутри конверта обнаружилась обещанная ловушка для снов. Эд вытащил ее и принялся рассматривать. Да, пожалуй, ничего подобного он действительно никогда не видел. Ловушка вроде была похожа на те, о которых он знал, но при ближайшем рассмотрении сходство заканчивалось. Ловушка состояла из трех оплетенных оранжевыми, красными и желтыми нитками колец разного диаметра. Кольца эти соединял между собой сложный спиралевидный узор. В самом центре ловушки находилась крупная, красиво ограненная прозрачная бусина. Низ ловушки украшали три хвостика с перьями, тоже красными, оранжевыми и желтыми. Ловушка выглядела красиво, но в то же время ощущение от нее было какое-то тревожное. Возможно, из-за цвета, подумала Ситу, словно держишь в руках сполох огня. Ит, когда я ее плела, я думала о тебе, тихо сказала Дана. О тебе и о твоем брате. Но, знаешь, я не поняла одну мысль, которая пришла мне в голову. Это третье кольцо, которое не пускает к бусинке, видишь? Оно есть, но я не поняла, откуда оно взялось. Должен быть кто-то третий, Ит. То есть не совсем правильно. Есть кто-то третий. И это не жена твоего брата. Ит наконец, поднял голову и посмотрел на Дану. Она стояла совсем близко и неподвижно смотрела ему в глаза. Темный, тревожный взгляд, в котором ясно читалось беспокойство. «А ведь ты права», — ответил Ит. «Все так и есть. Ты поэтому сделала третье кольцо более заметным?» «Да», — кивнула в ответ Дана. «Сперва я вообще хотела сделать его серым, как тень. Но потом поняла, что нельзя. Это неправильно. Оно часть целого, но...» «Оно плохое?» «Да нет, в том-то и дело. Я не знаю, какое...» Призналась Дана. «Оно другое, наверное. Но оно должно тут быть». «Если бы ты знала, насколько верно ты все поняла...» вздохнул Эд. «Ты мне расскажешь?» — спросила Дана. «Расскажу», — пообещал Лэд. «Только не сейчас, хорошо? Познакомишься с моим братом и Слидой и расскажем. Все вместе. Ты не против?» «Нет», — покачала головой Дана. «Я не против. Так даже лучше, наверное. Просто мы вроде бы встречаемся, а они меня только один раз в лесу видели. Нехорошо получается, словно мы прячемся». «А я терпеть не могу лгать и прятаться. Это мерзко». Ид улыбнулся. «Совершенно с тобой согласен», — кивнул он. «Обман сам по себе гадость, даже если он необходим. А что говорить про ложь?» «К тому же за такое очень плохо наказывают», — сказала вдруг Дана. «То есть?» — не понял Ид. «Знаешь, я вот помню, в том месте, где я была с кошкой, с Жене, там было, как бы сказать...» Дана помедлила. Я же не знаю, где это все, Ит. Может, только в моей голове, а может, нет. В общем, там можно было добраться до такой штуки. Она называется линия. Ит нахмурился. То, что Данна, пусть флегматично, помнит берег. Он уже знал и, что кошка была фамильяром тоже. Но линия – это что-то новое. Ни он сам, ни скрипач на берегу никаких линий не видели. Что это такое? – спросил Ит. «Ах, если человек лжет, говорит гадости, клевещет, он попадает в линию», — ответила Данна. «Такое поле, серое, ровное, трава вся полегшая, жухлая, небо низкое, все в тучах, и через это поле в бесконечность идет линия из людей. Они стоят на расстоянии друг от друга, не очень большом, и мучают сами себя». Итапешил. Им на берегу наказанные не попадались. Наказанного видела Эри, это выглядело страшно. Но монах с волком был один, больше она не видела никого. Но линия людей, подвергающихся наказанию, — что-то принципиально новое. — Там всякие приспособления, типа столбов, крюков и всяких прочих штук, — сказала Дана едва слышно. — И люди, они сами себя... То есть не их кто-то мучает и вешает, а они сами это делают. И говорят, говорят, говорят, кричат ту ложь, которую кричат тут. Я запомнил одного мужчину, седоватого такого, лицо словно из камня высечено. Серьезно, брови насуплены, он кричал всякие мерзости, вообще не прекращая. И в это время сам же себя... Да, «Дана, не надо». Ид положил конверт с ловушкой на крышу машины и взял Дану за руки. «Не вспоминай про это. Или вспомни, но только не сейчас. Лучше скажи, ты уверена, что это действительно было, и ты это не придумала?» «Откуда я знаю?» Дана опустила взгляд. «Для меня это точно было. Мало того, я сейчас вижу людей, пусть по телевизору или в сети, и точно знаю. Вот этот попадет в линию, точнее, он уже в ней находится, а этот нет». «Я поэтому почти ничего такого не смотрю и стараюсь поменьше общаться со всякими незнакомыми». «Но с Лидой ты тогда в лесу заговорила», — заметил Ид. «Она хорошая, вот и заговорила». Пожала плечами Дана. «Ясно», — кивнул Ид. «Ладно, давай про это потом, а не сейчас. Ты не против? Мы вроде бы покататься хотели. Не просто так же мы сюда приехали». «Давай покатаемся», — согласилась Дана. «Только пакет с крыши забери, не забудь!» «Уж то-что, а его я бы точно не забыл», — улыбнулся Ит. Ли ловушку одобрила и предложила повесить над кроватью Ита. Тот, разумеется, согласился. Скрипач осмотрел ловушку с большим интересом и заметил, что с такими подарками надо быть поосторожнее, мало ли что. Про берег они Лиге уже, разумеется, рассказали, и Ид во время этого разговора вдруг подумал, что, пожалуй, он совсем не прочь был бы оказаться там, на берегу. Хотя бы отдохнуть получилось получше бы. В этот вечер ему в голову впервые пришла мысль, довольно странная, и мысль эта была о перерыве, об остановке. Если работу стрелка нельзя разрушить полностью, то, может быть, ее возможно хотя бы замедлить? Даже нет, не так. «Не саму работу, а какие-то ее итерации». «Может быть, у меня получится увидеть ответ во сне», — думал он, когда вечером пил чай на кухне, поджидая, когда же скрипач освободит ванную. «И как же, черт возьми, хорошо, что мы бросили эту проклятую работу. Хотя бы выспались. Теперь бы еще мысли в порядок привести». Когда он ложился спать, снова подумал о возможном ответе. Но в этот раз он во сне так ничего и не увидел.